Глава третья. Куда пойти учиться. Смотря девятичасовые финансовые новости на ФинТВ, дед ржал как конь. Ведь для аристократического рода нет ничего важнее репутации. Любой намек на связь с терроризмом — это гарантированная проверка всего рода от ИСБ. Патриарх Долгоруковых может отнекиваться сколько угодно, но откровенно врать не станет. «Любой ментал, даже в ранге ветерана, два, за пару предложений поймет ментальный профиль и почувствует ложь». «Достойный ответ за подначку с военкоматом». Дед кое-как унял смех. Долгоруков-младший весь в отца пошел. Привык действовать как князь, поручая грязную работу подручным, не входящим в рот. Но Аль-Байден...» Финансовый отдел Долгоруковых сейчас, наверное, на себе волосы рвет от свалившегося счастья. Пожимаю плечами. Действую я мельче, со мной не станут считаться. Детки внул, что таковы правила тусовки благородных. Аристократы те еще акулы. Если кто-то указывает на возможность давить на мои права, стоит ответить ему тем же. До получения серебряного паспорта ждать еще минимум сутки. Технически до этого времени мое дело числится как досье простолюдина, им заведует полиция и обычный военкомат. Дела одаренных и аристократов ведет уже и СБ, и совет князей. Продажных тварей типа того почтальона среди них намного меньше. К тому же там работает почти весь род Салтыковых. Как бы сильно я их не любил, знаю, что под себя предки копать не станут». Долгоруков это тоже понимает, поэтому и решил надавить на неочевидную слабость моего текущего статуса. «Какие дальше планы?» Дед усмехнулся, развалившись в кресле. «На какое-то время о тебе, может, и забудут. Но пока у тебя нет поддержки кого-то из князей, Долгоруков не отстанет». «Пожимаю плечами. А чего тут думать?» «Буду готовиться к поступлению в универ. Сам знаешь, первый год для одаренных — самый важный». Дед кивнул... Но тут в дверь позвонили. «Погоди!» Архимаг, восемь, поднявшись с кресла, застегнул пиджак. «Сомневаюсь, что тебе каждый вечер в гости магистры четыре ходят!» Пройдя в прихожую, дед сам открыл двери. «Можно пойти посмотреть, кого там черти принесли, но мне и так все слышно!» «Здравствуйте! Могу я увидеть Михаила Давлатова? «Не можете!» Дед ответил резко. Судя по вспышке ауры деда, сегодня весь наш дом будет стирать трусы. Такой жутью повеяло, что аж цветы на подоконнике завяли. Уважаемый Архонт, даже с определением ранга ошибся. Я представляю род его родителей. Передай роду Салтыковых. Архимаг усилил давление аурой. Чтобы забыли про существование Михаила, так же, как делали это последние четыре года». И тем шавкам, что у подъезда крутятся, передай. Кто в дверь первым позвонит, тому глаза на задницу перемещу. «Поверь, милок, мне такое пару раз уже доводилось проводить». Дверь закрылась. Дед, раздраженно фыркая, вернулся в кресло. «От родителей?» Спрашиваю, уже заранее зная ответ. По голосу это вроде Аристарх, координатор внешних дел рода Салтыковых. «Внук, им нужен не ты». Не Михаил, дед раздраженно дернул щекой, а целитель с фамилией Давлатов. Даже твоим дурным родителям понятно, что одаренный, наделенный высоким родством с пневмой, это выгодная партия для любого рода. Это... Дед, хватит, поднимая руки в восстанавливающем жесте. Это же скучно. Мы с тобой, считай, сегодня познакомились, а завтра ты уже уедешь. Весь в меня! Архимак улыбнулся. «Да чего-то подобного от тебя и стоило ожидать». Еще во время проверки в ИСБ предупредили, что в ближайшее время будет куча приглашений от родов и всяких институтов для одаренных. Все хотят заполучить себе будущую звезду целительского дела. «Совет, значит?» Архимаг откинулся на спинку кресла. «Хе, вот тебе совет. Не ограничивай свое будущее лишь Российской империей. Если ты и впрямь собираешься восстанавливать род...» и вернуть утраченные земли, то обзаведись связями во время обучения в институте. Будь ты простолюдином, получил бы совет поступить в высшую школу экономики или МГИМО на международные связи». Дед легонько провел ладонью, создавая над ней шар целительского света. «Но теперь ты одаренный, Миша. Так что советую заглянуть в список рейтинга цифр и выбрать учебное заведение по душе». Не по статусу, не по цене обучения. С этим так и быть помогу. А именно по душе. Тебе надо больше жизненного опыта набраться, чтобы дар Давлатовых работал на полную». Несколько секунд мы с дедом переглядывались. Фыркнув, он погасил светлячок. «Ты знал, что я предложу глянуть в рейтинг цифр?» «Как и любой дед, желающий внуку лучшего, пожимаю плечами. Не злись, деда». Мне потребуется какое-то время на то, чтобы свыкнуться с мыслью, что я не один Довлатов на земле. Поставь себя на мое место. Еще утром я не знал о твоем существовании. Да, ты помог мне пробудиться, показал, как пользоваться даром рода. Прикрыл от притязаний Солтыковых. Но, дед ты мне или нет, приходится судить по твоим поступкам. Спасибо, что не стал сразу приглашать в свой род и рассказал о вражде с родом Долгоруковых. Теперь хотя бы есть от чего отталкиваться в рассуждениях. Архимак удивленно качнул головой. Да, Вот уж чего не ожидал, так это встречные проверки от внука. Какой есть, который раз за день пожимаю плечами. Приди я тебе в дом со словами «Я твой внук, Геннадий, ты бы меня минимум несколько месяцев проверял». Над институтом для одаренных, входящим в рейтинг цифр, предстоит еще подумать. Тут все упирается... р... Тут в двух словах не скажешь. Хозяин цифр с этой сущностью все немного интересней. Первое его явление историки датируют февралем 1937 года во время международного турнира «Одаренных», проходившего в Берлине. Во время первого этапа соревнований один из участников смог выпустить за раз сразу два огненных шара, тем самым превзойдя самого себя. Матч он позорно продул, но тут дело в другом — Второй шар огня подпалил висевший неподалеку флаг на флагштоке. Цветастая трепица выдала облако дыма, что нарисовало четкую цифру 4, висевшую секунд 10. Событию сразу не придали особого значения, но в ходе соревнования цифры появлялись еще несколько раз. То стая птиц в небе выстроится в семерку, то вода, оставшаяся от применения водной техники, растечется лужей в форме цифры 8 — Причем никакого намека на использование манны никто из судей не заметил. Все выглядит так, будто сами явления природы в самых разных проявлениях принимают форму цифр. Нет никаких интерфейсов, как в компьютерной игре, только берущиеся из ниоткуда цифры. Именно так. Цифры с большой буквы. В следующие пару лет ООН и Комитет силы провели обширное международное исследование. Выяснилось, что цифры появляются только у одаренных — и только в случае, если кто-то сделал некое значимое для себя достижение. Прорыв на следующий ранг, освоение сложной техники, научное открытие, победа над серьезным противником. Понятие достижения всегда характеризуется как личное. По сути, появление цифры — это признание миром твоих заслуг. Почти в ста случаев первое занятие любовью у одаренных всегда сопровождается появлением цифры. хе хе Как правило, личных достижений у молодых одаренных на год жизни существенно больше, чем у повидавших жизнь стариков. У одаренных школьников и студентов цифры появляются раз в 10 чаще. Сейчас май 2026 года. Частота появления цифр стала мерилом качества образования в школах, колледжах, институтах и университетах. Так в каждой отдельной стране и мире появился рейтинг цифр учебных заведений. «Мечта!» С большой буквы, наполненная самыми светлыми чувствами и надеждами всех одаренных Российской империи. Рейтинг цифры и топ-3 по школам, топ-10 по институтам, топ-5 по ремесленным колледжам. Поступление в любое из этих заведений сопоставимо с Божьим благословением и поцелуем от принцессы в самое интимное место. Причем одновременно. Вот настолько это круто. Даже будь ты сыном князя или наследником рода Рюриковых, никакое частное образование от наставника архимага не сравнится с тем, что в плане личного развития может дать заведение, входящее в топ-3 рейтинга цифр. Лучшие уроки, лучшие инструктора, лучшие клубы по интересам, лучшие турниры, исследования и лекции от именитых мастеров своего дела, походы по аномалиям, практические занятия по урокам выживания, региональные и международные соревнования — Любой Абсолют — семь. Или Архимаг — восемь. Из нынешней эпохи рыдал бы кровавыми слезами за возможность получить такое образование. И да, черт возьми, это теперь моя мечта. Хочу, хочу, хочу. Просто деду не показываю, потому что не знаю, что у него в голове творится. Сны, резонанс, дар рода Давлатовых – это все весело. Но сейчас речь о моем будущем, а не о его планах». Пока дед пьет очередную кружку кофе, включаю компьютер и жадно вчитываюсь в строчки выскочивших результатов поиска. В нынешнем году в рейтинге цифр лучших вузов мира есть три примечательных заведения. Два из них находятся в Российской империи. Университет Светозара, высшая школа имени Ломоносова и уже ставшая легендой Академия Куб. Светозаровцы — это будущая военная элита Российской империи. У них каждый месяц студенты отправляются на зачистку аномалий. Даже на факультативное обучение в стройбат к ним попасть непросто. Боевая часть программы учебы такова, что ее признают во всем мире. Школа имени Ломоносова — это, по сути, аж три учебных заведения. Школа, колледж и институт, в которых детей аристократов обучают, как вести себя в высшем свете. Между прочим, топ-7 в мировом рейтинге цифр и второе место в Российской империи. Старший наследник Крюриковых именно там и учился, поддерживая имидж системы образования родного государства. Бедняга. Хотя ему лет через 10-12 встречаться с этими змеями и кадаврами на балах в Кремле. Школа Ломоносова — это эдакая тусовка отпрысков из правящих кругов Российской империи. Туда попасть сложно, а удержаться еще сложнее. Есть куча международных программ с обучением по обмену. Там ростки именитых родов налаживают связи, закладывая фундамент на будущее. Кликаем дальше. И, наконец, Академия Куб. Мекка, и она же святая земля для тех, кому интересна жизнь за пределами столицы и кругов аристократов. В Куб идут учиться те, у кого не одно, а минимум два шила в одном месте. Учительский состав Куба стремится раскрыть индивидуальность своих учеников, а не их аристократические корни. Само учебное заведение находится на острове-государстве Аран в Тихом океане. С внешним миром остров связывает стационарный портал. «Хочу!» Произношу и чувствую в сердце, в самой своей душе, мощнейший отклик. «Хочу учиться в Академии Куба!» Мысль греет душу, резонирует со всем моим духовным телом, разум трепещет от возбуждения. «Хочу, хочу, хочу!» «Так подавай заявку на поступление!» — кричит дед с кухни. «Вроде чай себе готовит. У них вступительные экзамены проходят в середине лета. Тебе до этого времени много чему научиться надо». Так-так, дед, наконец, прокололся. Выдал, какого решения ждал от меня все это время. Но где тут его выгода, не могу понять. Наследников Геннадию Давлатову, видимо, хватает. Он архимаг-целитель». Проживет еще лет сто, если не двести. Но этот же фактор и служит противовесом. Случилось нечто, заставившее его прибыть в Российскую империю в поисках... Меня? Нет, не совсем меня. А потомка, унаследовавшего, как и он, родовую способность Давлатовых. Дело точно в ней.